Развалы камня, замшелые курумники, поросшие лиственницей, тянулись бесконечно. Здесь нельзя было бежать или прыгать, как на болоте по кочкам. Любое неверное движение, и потом лучше застрелиться, потому что со сломанной ногой нельзя сдаваться в плен и нельзя никуда уйти. За два часа он едва долел пять километров. Проклятая Кашгара, кажется, и не сдвинулась с места. А тут еще поднялся вертолет и начал кружить над горами. Он знал, что с воздуха на голых серых камнях любой движущийся предмет можно увидеть на десяток километров. Опасаясь, что вертолет начнет рассаживать десант по горам, он все-таки залег в курумнике под нависшей глыбой и приготовился к бою. Около часа вертолет кружил над лесом, но так и не подлетел к водоразделу. Сделав последний разворот, он лег на курс и скоро пропал из виду. Русинов выбрался из укрытия и уже без оглядки пошел строго на восток. Впереди, как чудилось издалека, поднимались неприступные стены стоящего у солнца. Ледник не осилил эти стены. Он дополз до их основания, уткнулся, уперся с северо-западной стороны и медленно сотлел под солнцем, оставив нагромождение валунов по бортам морены и долины, распаханные по предгорьям. По этим долинам потом потекли реки с болотистыми берегами, обезображенная земля сначала обратилась в мшистую тундру, Затем постепенно затянулось лесами, и возник ландшафт, который существовал и поныне. Но здесь, на стенах, все оставалось так, как было и миллион лет назад. Можно было поднять, либо отколоть камень, бросить его вниз, и тем самым совершить глобальную геологическую работу по принципу «сходную стой», что произошло здесь миллиарды лет назад. Магнитная сила Южного полюса была настолько мощной, что стала тянуть к себе тогда еще единый мировой материк, который начал разваливаться на три части – Антарктиду, Европу и Азию. Евразийскому материку грозила участь быть разорванным на две примерно равные половины – И тогда бы мир стал триединым континентально, образовав трехлепестковый цветок. Там, где сейчас лежит западносибирская равнина, был бы океан, имеющий шельфы и материковые склоны. Однако земная кора по 60-му меридиану оказалась настолько прочной и эластичной, что растянулась в широтном направлении под воздействием центробежных сил и выдержала их. От мирового материка сначала оторвалась Антарктида и облегчила растяжение земной коры к югу. Затем отплыли Северная и Южная Америки, Африка и на востоке Австралия. Континент искололся, словно весенний лед, и, освободившись от центробежных сил и магнитного притяжения Южного полюса, начал сжиматься, как растянутая резина. Там, где в земной коре внутреннее напряжение было максимальным, вздыбились цепи гор на юге, юго-западе юго-востоке. А в меридиональном направлении, под воздействием уже других центростремительных сил, поднялись хребты. Урал восстал из земных глубин как мощная складка, протянувшаяся от северного к южному полюсу. Это была пограничная стена, единственная на земном шаре сухопутная граница, разделяющая два континента. Это был стык двух частей света. Это был полдень, зенит солнца и полночь. Однако здесь... Не было ни дня, ни ночи, ибо в точке, где сходятся Запад и Восток, утро длится до зенита, и мгновенно начинается вечер. Потому и имя ему было Стоящий у солнца, ибо здесь переламывалось время. Всякое сочленение одного начала с другим рождало жизнь в живой и неживой природе, все полиметаллические месторождения а также месторождения золота, алмазов, драгоценных камней, были приурочены именно к подобным стыкам плит земной коры. Все самые поразительные открытия, совершенные умом человеческим, были сделаны на стыках, прямо противоположных наук. Это была космическая предопределенность существования жизни, материи, разума, изначально заложенная триединство мира. Два начала рождали третье, и от соития мужчины и женщины появляется дитя. Древние понимали это так же просто, как строение атома. Неразрушенное мироздание виделось человеку так же ясно и понятно, как движение Солнца по небосклону, независимо от того, в какой географической точке он находился, поскольку еще существовала гармония мира. После разрыва и расползания по Мировому океану единого континента, магнитное поле Земли, центроустремительные и центробежной силы уравновесились.